Глава 42. Возвращение. В пределы равнины мы с госпожой вступили через 12 дней после воздушного сражения над лошадью. Мы ехали верхом на полудохлых клячах по старой тропе, право свободного прохода, по которой оби обитатели равнины обычно уважают. В обтрепанной дорожной одежде госпожа уже не была красавицей. Не старая корга, конечно, но и внимания особого она не привлекала. Мы ехали по равнине, твердо зная, что в самом худшем случае Великая Скорбная река подмоет Великий Курган через три месяца. Менгиры наше присутствие заметили немедленно. Я ощутил их взгляды почти сразу же, а вот госпоже пришлось показывать – Ради этой поездки она решилась научиться игнорировать все области восприятия, кроме чисто физических. За время нашей поездки ей предстояло вспомнить, как живут смертные, чтобы в дыре она не наделала ошибок. Смелая женщина, как, наверное, любой человек, готовый сыграть с властелином на его собственном поле. Маячивших в отдалении мингиров я игнорировал, сосредоточившись на обычной жизни равнины – скрывая тысячи крохотных ловушек, которые могли бы в худшем случае выдать госпожу в женщине рядом со мной. Так всегда делают, когда на равнину приходят посторонний. Ничего необычного. На третий день нас едва не застала буря перемен. Госпожа бурю потрясла. «Что это?» — спросила она. Я как мог объяснил, приплел все теории, какие только слышал.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 Тот стоял себе у дороги ничего не делал. Двадцать футов ненормальной каменюги. «Это и есть говорящий камень?» — спросила госпожа Тоном усталой туристки. «Ага. Эй, каменюга! Я вернулся!» Мингир промолчал. Мы прошли мимо. Когда я обернулся, камня уже не было. Изменилось немного. Однако, перевалив через гребень последнего холма... Я обнаружил у ручья, лес бродячих деревьев. Брод охраняла толпа мингиров, как живых, так и мертвых. Среди них носились вывернутые верблюда кентавры. Протяг с дерева стояла в гордом одиночестве и звенела, хотя был полнейший штиль. Под клочковатыми облачками одиноко парилась стервятникаобразная птаха, возможно, та самая, что уже несколько дней следила за нами. Но человеческого присутствия ни следа. «Куда же душечка дела свою армию?» Не в запихнула. На мгновение меня охватил страх, что крепость оставлена. Но когда мы переехали через ручей, из кораллов вышли Ильма и Молчун. Я ласточкой слетел с коня и сгробастал их обоих в охапку. Мы молча обнялись. Ни единого вопроса не прозвучало лучших традициях черного отряда. «Проклятие!» – прошептал я. «Проклятие! Как же хорошо вас снова видеть! Я уже слыхал, что у вас на Западе в порошок стерли!» Ильма с легким любопытством глянул на госпожу. «Ох, Ильма! Молчун! Это Ордат!» Она улыбнулась. «Очень приятно познакомиться. Костоправ так много о вас рассказывал. Ни слова не промолвил» но она-то читала мои аналы. Спешившись, она протянула им руку, и мои товарищи обалдело пожали ее. По их понятиям, обращаться на равных можно было только с душечкой. Но ну, пошли вниз!» — сказал я. «Пошли! Мне-то еще новостей надо сообщить!» «Да?» — произнес Ильма. В сочетании со взглядом на дорогу за моей спиной это подразумевало многое. Кое-кто из ушедших со мной не вернулся. Не знаю. За нами гналась половина взятых. Нас разметало, и я так и не смог отыскать их. Но об их поимке тоже не слыхал. Пошли вниз. Мне надо доложить душечке. Новости невероятные. И дайте пожрать что-нибудь. Приходилось терпеть готовку друг друга. Она повар еще хуже, чем я. Ильмов вздрогнул и огрел меня по спине. И ты жив? «Да, я крепкий старый стервятник, Ильма. Пора бы запомнить, чёрт, я…» Я понял, что несу уже полный бред и ухмыльнулся. «Добро пожаловать домой, Костоправ!» – прожестикулировал Молчун. – Добро пожаловать! – Давай! – подбодрил я госпожу, когда мы достигли входа в дыру и взял её за руку. – Пока глаза не привыкнут, темно, как в могиле, и приготовься к воне. «О, боги, какая мерзость! Тут и навозный червь задохнется!» Внизу бурлила жизнь. Когда мы проходили мимо, наступала внимательная тишина, а за нашими спинами шум возобновлялся. Молчун вел нас прямо в зал совещаний. Ильма откололся по дороге, пошел добывать нам обед. Когда мы входили, я заметил, что все еще цепляюсь за руку госпожи. Та улыбнулась мне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 Так надолго, что я покраснел. Мы с ней вообще к излияниям чувств не склонны. Наконец она отпустила меня и глянула на госпожу с некоторой ревностью. — Это Ардат, показал я. — Она поможет мне переводить. Она хорошо знает древние языки. Душечка кивнула, не задавая вопросов. — Уж настолько мне тут доверяют. Принесли еду.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 «Меня госпожа убедила, властелин вот-вот сорвется с цепи, и это будет пострашнее Арчи!» Я повернулся к госпоже. Ардат, как мы там считали? Я сбился со счета на равнине. Когда мы выезжали, оставалось 90 дней». «Сюда вы добирались восемь», — подсказал Ильма. Я поднял бровь. «Мингиры». «Ну да, конечно, восемь дней. Из 90 это в худшем случае». Через восемьдесят два дня Великий Курган отворится, и я подробно рассказал, как разливается Великая Скорбная река. Лейтенанта я не убедил, Ильма тоже, и я не винил их. Госпожа коварна, и замыслы её хитроумны, а наши поганцы всех судят по себе. Я не входил в миссионерский раж, я и сам не до конца верил в грядущую катастрофу. Верят мне эти двое или нет, неважно.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 Не совсем, но практически да. Я постарался описать все подробности, как известные, так и домысленные. Язык знаков очень медленная штука, но душечка оставалась спокойной и терпеливо. То, что творилось в ее душе, никак не проявлялось внешне. Мы перешли к ценности, вернее ее отсутствию, вороха бумаг в моей комнате. О вороне она не сказала ни слова, как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 «Я подумаю, Костоправ, у нас мало времени, и все время в мире, я подумаю, а вы с твоей подружкой пока переводите». Я понял, что меня отсылают еще до того, как мы добрались до причины этой беседы наедине. Лицо у душечки было каменное. Что творится за камнем, не разберешь. Я медленно двинулся к дверям. «Костоправ, постой!» – показала она. Я остановился.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 Я вспомнил госпожу, вспомнил ее судьбу и кивнул. Ответить было нечего. Я сейчас снова расплачусь. Уходи, пожалуйста, и пусть молчун подойдет. Искать молчуна не пришлось. Он ждал в зале совещаний. Я посмотрел заходящему колдуну в спину, раздумывая, мерещится мне или просто привиделось. Душечка дала мне немало поводов для размышлений. Глава 43. третья Пикник Стоит установить крайний срок, и время летит к нему стрелой. Часы вселенной завертелись, точно лопнула туго натянутая пружина. Четыре дня коту под хвост. А я ведь почти не тратил времени на сон. Мы с Ордат переводили. И переводили, и переводили. Она читала вслух, переводя с листа. Я записывал пока руки не сводила судорога. Иногда меня сменял молчун. Ради проверки я подсовывал иногда уже переведенные документы, особенно те, над которыми мы работали со следопытом. Нередко попадались расхождения. На четвертое утро я напал на след. Мы работали над одним из списков. Такой бал в наше время назывался бы «войной» или «самое меньшее восстание». Имя за именем, эмирек такой-то из оттуда-то, с госпожой такой-то, шестнадцать титулов, из них действительности соответствует четыре. К тому времени, когда Геральда объявляли последнее имя, гости должны были скончаться от старости. И где-то в середине списка госпожа на мгновение сбилась. — Ага, — сказал я себе, — что-то близко. Я насторожил уши.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 Меня перекосило. Насколько же она вжилась в роль? И насколько ее играет? Она, наверное, уже несколько веков не заваривала себе чай, если вообще это когда-то делала. Я встал, собираясь пойти за ней, но у выхода замер. В пятнадцати шагах вниз по коридору, под слабой доскаледности лампой, госпожу прижал к стенке масла, Нес какую-то хренотень, Почему я не предусмотрел этого, понятия не имею. Сомневаюсь, что и госпожа предусмотрела. Вряд ли с ней обходились подобным образом. Масло начал настаивать. Я хотел было развести их, потом передумал. Не рассердить бы ее своим вмешательством. Тихие шаги с другой стороны. Ильма. Застыл. Масло был слишком занят, чтобы нас заметить. «Надо что-то сделать!» – прошептал Ильма. «Этих хлопот нам еще не хватало!» Госпожа не проявляла ни беспокойства, ни испуга. «Ах, думаю, она справится сама!» Масло получил однозначное «нет». Не принял отрицательного ответа, попытался ее облапать. Получив за наглость мягкий шлепок, это его только разозлило. Он решил взять желаемое силой. Мы с Ильмой уже двинулись вперед, когда масло исчез в водовороте пинков и ударов, из которого тут же вывалился на грязный пол, правой рукой держась за живот, а левой — за правую. Ардат двинулась дальше, немало не смутившись. — Я говорил, что она справится. — Напомню, чтобы я не переходил границы. Ильма ухмель... ухмыльнулся и похлопал меня по плечу. — Но лежа она хороша, нет?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 «Он твой, Ильма», — сказал я, заметив, что старый сержант уже готовится к выступлению. Ильма взял масло под локоток и проговорил. «А пройдём-ка ко мне в кабинет, рядовой». Когда Ильма начинает учить уму-разуму, с потолка земля сыпется. Вернувшись, Орда вела себя так, точно ничего и не случилось. Возможно, она не заметила, что мы были свидетелями. «Может, устроим перерыв?» — спросила она через полчаса. — Выйдем на свежий воздух, прогуляемся. — Хочешь, чтоб я пошел с тобой? Она кивнула. — Надо поговорить, без свидетелей. — Ладно. Честно говоря, когда я отрывал нос от бумаг, меня самого охватывала клаустрофобия. Путешествие на Запад напомнило мне о радостях пеших прогулок. — Ты голодна? — спросил я. Или дело слишком серьезное, чтобы устраивать пикник. Идея ее сначала удивила, а потом очаровала. Отлично, пошли. Мы отправились на кухню и в пекарню. Набили припасами корзину и вышли наверх. Не знаю, как госпожа, а я прекрасно видел ухмылки приятелей. На всю дру приходилась одна дверь. В зал совещаний, за которым находятся личные покои душечки. Ни у меня, ни у Ардат не было даже занавески в дверях. Все решили, что мы ищем уединение на просторах мечты. Наверху наблюдателей не меньше, чем под землей. Просто они не люди. Когда мы вышли, до заката оставалось часа три, и солнце ударило нам в глаза. Жестоко, но я ожидал этого. А вот госпожу следовало предупредить. Мы побрели вверх по ручью молча, наслаждаясь чуть терпким воздухом. Пустыня молчала. Даже про с дерева не издал ни звука. Даже ветерок не вздыхал в кораллах. «Ну, — Но выговорил я наконец. — Мне надо было выйти. Стены смыкались. От безмагии только хуже. Я чувствовал себя беспомощной. Это гложет разум. Ах, так. Мы обогнули мозговой коралл и наткнулись на Мингира. Наверное, один из моих старых приятелей, потому что он отрапортовал. Чужаки на равнине, Костоправ! Правда? Какие чужаки, Каменюга? Мингир промолчал. Они всегда такие. А, бывают хуже. Ну, без магии слабее. Тебе лучше?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 «Это и есть твой праотец дерево?» — она указала на него. «Он самый!» Я подошел к нему вплотную. «Как поживаешь, старик?» Я задавал этот вопрос уже с полсотни раз. «Я хочу сказать, он примечательный, конечно, но всего лишь дерево, так?» Я не ожидал ответа, но листья зазвенели в ту самую секунду, как я сказал последнее слово. «Вернись, Костоправ!»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 Она расстелила взятое нами с собой драное одеяло и уселась так, что кончики пальцев ног оказались на самой границе прогалины, потом сняла тряпку с корзины. Я сел рядом так, чтобы видеть ползучую тень. «Ты знаешь, кто он?» — спросила госпожа, указывая на дерево. Никто не знает. Просто про отец дерева. Племена пустыни почитают его как бога. Мы не нашли этому подтверждения. Одноглазого с Гоблином, впрочем, зачаровал тот факт, что стоит праотец точно в центре равнины. — Да, наверное. Так много стерлось при падении. Мне следовало знать, мой супруг не первый в своем роде кастаправ, как и Белая Роза в своем. Мне кажется, это великий круг. — Не понимаю.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 про отец сидит на чём-то вроде великого кургана я не связывала легенды с равниной пока не увидела дерево да в этой земле лежит некто не лучше моего супруга теперь многое проясняется всё сходится звери немыслимые говорящие камни коралловые рифы в тысячи миль от моря всё это просочилось из нового ми мира бури перемен это сны дерева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 Мне придётся объяснить причину, а заодно рассказать, кто мне такие советы даёт. Вряд ли её это впечатлит. — Наверное, ты прав. — Что ж, это ненадолго. Давай поедим. Развернув свёрток, госпожа достала оттуда нечто очень похожее на жареного кролика. На кролики не водятся. Пусть наших и надрали у лошади, но в кладовке добра прибавилось. Я вгрызся в свою долю. Молчун, за которым я искоса следил, сидел неподвижно. «Ублюдок», — подумал я, — «чтоб ты слюнями истек». Умяв третий кусок кролика, я сумел оторваться от еды настолько, чтобы спросить. «Эта древняя история, конечно, интересна, но к нам-то она имеет отношение или нет?» Протец дерева звенел, как заведенный. «Интересно, почему?» Ты боишься его? Госпожа не ответила. Я смахнул обглоданные кости с берега, встал. Секундочку. Я подковырял к праотцу дереву. Старик, у тебя семена есть или черенки? Что-нибудь, что мы могли бы посадить в курганье на могиле нашего собственного врага? За столько лет я привык играть в беседу с деревом. Его возраст вызывал во мне почти религиозное почтение. Но я не верил ни племенам пустыни, ни госпоже. Просто старое-старое скрюченное дерево, с необычными листьями и дурным характером. ХАРАКТЕРОМ? Когда я прикоснулся к нему, пытаясь прислониться и поискать в странной листве плоды или орехи или еще что-нибудь, дерево меня укусило. Не зубами, конечно, но искры полетели, что-то ужалило мои пальцы.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 И все исчезло. Кувалда прекратила барабанить по наковальне моего черепа. Я ползком добрался до края прогалины, хотя знал, что безопасности это мне не прибавит. Я заполз на одеяло, перевел дыхание и, наконец, повернулся к дереву лицом. Листья его возмущенно звенели. «Что случилось?» «Попросту говоря, он сказал мне, дескать, делаю, что могу, и не для вас»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 «Да, думаю... Пошли!» На лицах моих старых товарищей не было враждебности, только недоумение. Круг смыкался. Госпожа вновь взяла меня за руку, отвела к стволу про отца дерева. «Да будет мир между нами, пока ты чтишь его у древней. Идет тот, кого ты помнишь издревле, и мне. В мире много старых теней. Некоторые возникли еще в начале времен, они слабы и редко привлекают внимание таких, как мой супруг или взятые, но в свете душелова были те, кто старше этого дерева. Они спали с ней в могиле. Я говорила, что узнаю способ, каким раздирались те трупы. Я стоял в кровавом свете заходящего солнца и ничего не понимал. Она с тем же успехом могла изъясняться на Ючителле. Плотную к нам подошли только Душечка, Молчон, Одноглазый и Гоблин. Ильма и лейтенант остановились на расстоянии броска. А вот следопыт со своей дворнягой как-то растворились в толпе. «Что творится?» показал я Душечке. Я испугался. Это мы и хотим выяснить. С тех пор, как Гоблин, Одноглазый и Следопыт достигли равнины, донесения Мингиров стали отрывочными и бессмысленными. «С одной стороны, гоблины одноглазые подтверждают твои слова, но только до того момента, как вы расстались. Я покосился на своих друзей. Я не нашел отзвука дружбы». Глаза их были стеклянно холодны. Казалось, их вела чья-то исполинская рука. «Отряд!» — выкликнул Ильма негромко. В отдалении пролетели на лоткообразных коврах двое взятых, но приближаться не стали. Пальцы госпожи дрогнули, но в остальном она держалась спокойно. Узнать летевших с такого расстояния было невозможно. «Это варево помешивает не один повар», — заметил я. «Переходи к делу, молчун. Пока что ты меня только пугаешь до усрачки». «В империи ходит слух», — показал он, — «что ты продался, что ты привел сюда кого-то очень важного, чтобы убить душечку. Может, даже одного из новых взятых». Я не сумел удержаться от ухмылки. Тот, кто распространял слухи, не осмелился сказать всю правду. Моя ухмылка молчуна убедила. Он меня знал, поэтому, наверное, и следил за нами. Душечка тоже расслабилась, но не гоблин с одноглазом. Что с парнями молчун? Они похожи на зомби. Говорят, что ты их продал, что следопыт тебя видел, что если... «Что за херня? Да кто такой этот следопыт? Давай сюда этого здорового безмозглого сукина сына! Пусть он мне скажет это в лицо!» Свет мерк. Распухший помидор солнца скатился за холмы. Скоро совсем стемнеет. По спине у меня побежали мурашки. Будет это проклятое дерево действовать или нет? Стоило мне подумать о проце дереве, как я ощутил его пронзительное внимание и сгущающийся смутный гнев. Внезапно повсюду замерцали менгиры, даже за ручьем в густом кустарнике. Взвизгнула собака. Молчун показал, что то Ильма, но он стоял спиной ко мне, и я не разобрал, что. Ильма потрусил на шум. Менгиры двигались к нам, с стеной загоняя. «Ага, следопыт и пес Жабодав». На физиономии следопыта застыло тупое удивление. Дворняга всё пыталась проскользнуть между менгирами. Тени пускали. Наши люди отскакивали, чтобы камни в спешке им не отдавили ноги. Менгиры вытолкнули следопыта и пса Жабадава на прогалину. Дворняга взвыла, отчаянно и протяжно. Потом, поджав хвост, спряталась в тени следопыта. Они стояли в десяти футах от душечки. «О боги!» – прошептала госпожа, так стиснув мою руку, что я едва не взвыл сам. В спутанной шевелю... шевелюре про отца дерева вспыхнуло ядро бури перемен. Огромной, ужасной, буйной. Буря поглотила нас, набросившись с такой яростью, что оставалось лишь терпеть. Облики плыли, менялись, текли.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 В то же время зверь-следопыт кинулся на, ду на душечку. Подхватив ее на плечо, он бросился на запад. И когда зверь, бывший псом с жабодавом, выбыл из игры, все взгляды обратились на следопыта. Может, про отец и не бог, но голос у него подходящий. Когда он заговорил, начали рушиться коралловые рифы. Те, кто стоял за границей прогалины, вопили, зажав уши.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 Буря унялась так же неожиданно, как и возникла. Все рухнули на землю, даже госпожа. Но сознание мы не потеряли. В тусклом свете заката я увидел взятых. Они решили, что настал их час. Отступив, они набрали скорость, пронеслись по баллистической через безмагию, и каждый выпустил четыре футовых гарпуна для охоты на летучих китов, а я сидел на земле, держась за руку, как мишень, и пускал слюни. «Они читают, будущее не хуже меня!» прошептала госпожа, как мне показалось громадным усилием. Я забыла об этом. Тогда я не понимал, что она имеет в виду. Восемь копий летели вниз. Протец дерева обратила на них внимание. Ковры рассыпались под седаками. Копья взорвались так высоко, что горящие обломки даже не долетели до земли.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 Если я переживу кошмар грядущий, я, быть может, запишу их, ибо в них история Бога, что есть дерево, и твари, скованные его корнями. Нет, наверное, нет. Достаточно описать одну жизнь полную борьбы и ужаса. Мою собственную. Первой пошевелилась госпожа, потянулась и ущипнула меня. От боли встрепенулись нервы. Встань! Выдохнула она едва слышно. «Встань! Помоги мне!» «Надо перенести твою белую розу!» «Ничего не понимаю!» «Без магии «Меня трясло!» Я подумал, что это реакция на то, что нас сразило. «Тварь внизу от нашего мира! Дерева нет!» «Трясло не меня!» «Трясло землю!» тихо и частой дрожью!» Теперь я услышал звук, далеко-далеко внизу. Я начал понимать. Страх — удивительная сила. Ноги подняли меня сами. Над головой заходилось звоном про отец дерева. В голосе ветряных колокольцев звучала паника. Госпожа тоже поднялась. Мы проковыляли к душечке, поддерживая друг друга. Каждый неуверенный шаг разгонял медлительную кровь. Я посмотрел душечке в глаза. Она была в сознании, но парализована. Лицо ее застыло маской страха и недоверия. Мы подняли ее, держа под подмышки. Госпожа начала отсчитывать шаги. Не припомню, чтобы я когда-нибудь так надрывался. И не припомню, чтобы такой подвиг я совершил благодаря только силе воли. Земная дрожь быстро переросла в дробь конского галопа, потом в грохот лавины, потом в землетрясение. Почва вокруг проотца дерева зашевелилась, вздыбилась. В небо ударил фонтан огня и пыли. Дерево вызвонило вопль. Синие молнии бились в его кроне. Мы все быстрее отступали по ручью. За нашими спинами кто-то завизжал. Образы в моем сознании. Боль того, что ползло из глубины. Протес подвергал его мука Мада, но оно стремилось к свободе. Я не оборачивался. Слишком я был испуган. Мне не хотелось смотреть, на что похож властелин прежних лет. Но мы успели. Слава богам! Мы с госпожой как-то ухитрились оттащить душечку достаточно далеко от праотца дерева, чтобы тот обрел в полной мере свою иномировую силу вопль налился силой и яростью я упал на земь зажимая уши и сгинул костоправ прошептала госпожа немного спустя пойди посмотри, не нужна ли помощь остальным мы в безопасности дерево победило так быстро после такого представления, чтобы встать мне потребовалось немыслимое усилие. В ветвях про отца дерева всё ещё мерцал голубой нимб. Я с двухсот ярдов чувствовал его раздражение. По мере приближения это чувство росло. Земля вокруг ствола почти не изменилась, несмотря на недавнее буйство, только казалась свежевспаханной и пробороненной. Некоторые из моих товарищей были присыпаны землёй, но раненых не было. Все хоть немного, но шевелились. На всех лицах полное ошеломление. Кроме следопыта, уродливое создание так и не обрело своего прежнего облика. Он встал одним из первых, спокойно помогал остальным, вытряхивал пыли из одежды дружескими шлепками. И не подумая, что только что он был нам сверти... смертельным врагом. Чудеса. Помощи никому не требовалось, кроме бродячих деревьев и менгиров деревья оказались повалены, менгиры в основном тоже, и подняться они не могли. Я вздрогнул, и вздрогнул ещё раз, подойдя к древнему дереву. Из земли, цепляясь за корень отца, торчала человеческая рука до локтя, длинная, кожистая, зеленоватая, вместо ногтей обломанные кровоточащие когти, таких рук не было ни у кого в дыре. Рука чуть подергивалась, наверху еще потрескивались синие искры. Что-то в этой руке будило во мне животное. Мне хотелось бежать от нее с воплями, мне хотелось взять топор и зарубить ее. Ни того, ни другого я не сделал. У меня сложилось впечатление, что протест дерева наблюдает за мной, сильно нахмурившись и, возможно, даже обвиняя меня в том, что я разбудил тварь с рукой. «Я ухожу», — сказал я. понимая, что ты чувствуешь. Мне надо своего собственного гада утихомирить». Я отступил, кланяясь через три шага на четвертый. «Это еще что за спектакль?» Я обернулся. На меня пявился одноглазый. Явно решил, что у старика костоправа в очередной раз съехала крыша. «Ах, так с деревом болтаю». Я оглянулся. Все уже встали, хотя многих здорово пошатывало. Наименее пострадавшие отправились помогать бродячим деревьям. Упавшим менгирам уже не помочь. Они уходят туда, куда уходят разумные камни. Потом их найдут поставленными прямо здесь, среди других мёртвых менгиров у ручья. Я вернулся к госпоже и душечке. Душечка приходила в себя медленно и была слишком ошеломлена, чтобы вступать в разговор. Все в порядке? Спросила госпожа, кроме того, парня под землей. Но ему немного не хватило. Я описал руку. Госпожа кивнула. Эту ошибку повторят не скоро. Вокруг меня уже собралась толпа в несколько человек, во главе с молчуном поэтому почти все, что мы могли сказать, прозвучало бы подозрительно. «И что теперь?» — все же прошептал я. На заднем плане Ильма с лейтенантом вопили, что надо принести факелы и работать при свете. Госпожа пожала плечами. «Что со взятыми? Хочешь их поискать?» «Ты что? Но мы же не можем пустить их разгуливать по нашему двору! Никто не скажет!» Мингиры проследят за ними, разве не так?» Зависит от того, насколько зол старик, может после нынешнего он готов отправить нас всех в ад курьерской почтой. Тогда выясни. — Я пойду, — пискнул Гоблин. Ему требовался повод оказаться от дерева как можно дальше. — Только не на всю ночь, — предупредил я. — А вы что стоите, помогли бы лучше Ильма с лейтенантом? От большинства я избавился но не отмолчуна. Отогнать молчуна от душечки мне не удастся, хоть в лепешку расшибись. У него сохранялись подозрения. Я растирал душечки запястья, делал прочие глупости, в то время, как ее лечило само время. «Семьдесят восемь дней», пробормотал я через несколько минут. «Вскоре станет слишком поздно», ответила госпожа. Я поднял бровь. Без нее нам его не одолеть, а скоро наступит срок, когда она никаким способом не сможет добраться до места вовремя. Не знаю, что понял молчун из этого диалога. Знаю только, что госпожа подняла на него глаза и чуть улыбнулась, как всегда читая чьи-то мысли. Нам нужно дерево, и мне. Мы не закончили наш пикник. А? Она отошла на пару минут. Вернулась с окончательно измызганными одеялами и корзиной. «Смотри за ловушками», — посоветовала она, таща меня за руку в ночь. Что за игру она затеяла? Глава 45 пятая. Сделка заключена. Обломком лодки взошла луна. До этого мы не рисковали уходить далеко. Звездного света для безопасности не хватало. Когда луна встала... Госпожа повела меня в обход к тому месту, где упали взятые. Остановились мы на безопасной, хоть и песчаной прогалине. Госпожа расстелила одеяло. Мы находились в дне без магии. Садись. Я сел. Села и она. Что? Молчи. Она закрыла глаза и ушла в себя. «Интересно, оставил ли Молчун душечку ради слежки за нами? И отпускает ли она с грязной шуточки мои товарищи, поднимая бродячие деревья? И в какую адовую игру я впутался?» «Ну, кое-чему ты научился, Костоправ». Потом я заметил, что госпожа вернулась из того транса, в который ушла. «Удивительно!» – прошептала она. «Кто бы мог подумать, что у них хватит смелости?» «Что?» «Наши летучие друзья!» «Я ожидала шепота Хромова, судя по их старым грехам, но это Валдырия Хидный. «Хотя ее мне следовало подозревать, у нее большие способности к некромантии!» Она снова размышляла вслух. «Часто ли с ней такое бывает?» Если часто, то она не привыкла иметь под боком свидетелей. — Что ты имеешь в виду? Она не обратила внимания. — Но сказали ли они остальным? Я вслушался и сложил кое-что вместе. Прозрение госпожи — три возможных будущих, и ни в одном нет для нее места. Быть может, это значит, что и взятым там места нет. Быть может, они решили взять будущее в свои руки. Избавившись от своей повелительницы. Легкие шаги удивили меня, но не слишком. Я решил, что это молчун. Я решил, что за нами шпионит. И оказался потрясен, когда рядом с нами села душечка. Одна. «Как же я не заметил возвращение без магии?» Отвлекся, наверное.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 Она уже знает, но я ведь тысячу раз повторял, что девочка умница. Думаю, именно это знание пробудило душечку занять место по другую сторону от меня. О да, оказалось, что я играю роль переводчика. Проблема только в том, что записать эту беседу я не могу. Кто-то потом подправил мою память. У меня выдался только один случай сделать заметки, но теперь. И для меня они потеряли всякий смысл. Шли какие-то переговоры. Сохранилось чувство глубокого изумления. Душечка желала заключить сделку. Госпожа тоже. Они достигли соглашения. Хрупкого, конечно, потому что в пределах магии госпожа держалась все время рядом со мной, чаще за моей спиной. Очень мило изображать живой щит. А Душечка держалась рядом с, гос с госпожой, чтобы та не воспользовалась своей силой. Один раз она ее все же отпустила. Но я сбегаю чуть вперед. Вначале мы вернулись, никому не сказав о встрече. Мы с госпожой возвратились чуть позже душечки, стараясь изобразить последствия сердечного и бурного свидания. Завистливые взгляды доводили меня до смеха. На следующее утро мы с госпожой вышли из безмаги. Душечка отвлекла молчуна одноглазого и гоблина, отправив их торговаться с мингирами. Протес дерева никак не могло решиться. А мы отправились в противоположном направлении, искать взятых. Собственно говоря, их и искать не пришлось. Они еще из кораллов не выбрались. Госпожа вас звала к власти, которую имела над ними. И они перестали быть взятыми. Ее терпение истощилось. А может, она сделала из них наглядный урок. Во всяком случае, когда мы возвращались в дыру, в небе кружились стервятники, настоящие стервятники. Так легко, подумал я, для нее. А для меня, когда я убивал хромова и все шло как пописанному, для меня невозможно. Мы вернулись к переводам, так замотались, что и не следили за новостями. Кроме того, у меня взвенело в голове после того, как госпожа пробыла мне мозги после беседы с душечкой. А тем временем белая роза смогла как-то договориться с протцом деревом. Хрупкий союз устоял. Но одно я заметил. Мингиры перестали надоедать мне чужакаби на равдине. Все это время они имели в виду следопыта и пса Жабодава, и госпожу. Двое из троих перестали быть чужаками. Что стало с псом Жабодавом, не знал никто. Даже бенгиры не сумели его выследить. Я попросил следопыта объяснить, откуда взялось имя, но тот не помнил. И самого пса Жабодава тоже не помнил. Чудеса. Теперь следопыт был созданием дерева. Глава 46. Сын дерева Я нервничал. У меня началась бессонница. Дни утекали один за другим. Где-то на западе великая скорбная река подтачивала свой берег. Четвероногое чудовище мчалось к своему хозяину с вестью о том, что его план раскрыт. Душечка и госпожа не делали ничего. Ворон оставался в ловушке. Боманс всё шёл через неугасимый огонь, который вызвал сам себе на горе. Приближался конец света, и никто палец о палец не ударил. Я закончил перевод. Мне это не помогло. Так мне казалось. Хотя молчун, гоблины одноглазый продолжали возиться со списками имён, с перекрёстными ссылками в поисках системы. Госпожа заглядывала им через плечо чаще, чем я. А я кропал аналы и маялся. Как же мне попросить, чтобы она вернула мне те, что я потерял у моста королевы? Я нервничал, изводил себя и других. На меня начинали злиться. Чтобы успокоиться, я стал гулять при Луне. Той ночью было полнолуние и жирный оранжевый пузырь только взошел над восточными холмами. Величественное зрелище, особенно когда на фоне диска пролетает стая мант. Горизонт почему-то светился сиреневым, на холодном ветру металась выпавшая днем тонкая пыль. Далеко на севере поблескивала буря перемен. Рядом со мной возник Мингир. Я подпрыгнул футы на три. — Опять чужаки на равнине? — спросил я. Не больше чужаки, чем ты, Костоправ. Шутник нашелся. Что ты хочешь? Ничего. Отец деревьев хочет видеть тебя. Да? До скорого. Я двинулся к дыре. Сердце мое заходилось. Дорогу мне заступил другой мингир. Ну, раз вы в таком духе... Я изобразил на лице героизм и пошел вверх по ручью. Они все равно привели бы меня. Лучше принять неизбежное и избежать унижений. Вокруг пустоши гулял ветер, но стоило мне пересечь границу, и я вступил в лето. Полный штиль, хотя листва звенела. И жара, как в горне. Луна поднялась достаточно, чтобы затопить прогалину серебристым светом. Я подошёл к дереву. Я не мог оторвать взгляда от руки, всё ещё торчащий, сжимая корень, всё ещё, как мне казалось, живой. Но корень разросся и, кажется, обволакивал руку, как живое дерево обволакивает обмотанную вокруг него проволоку. Я остановился в пяти шагах от ствола. — Подойди ближе, — сказала дерево, нормальным голосом, обычным тоном.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 «Подойди». «Решился?» «Я сделал два шага. Ещё один. Если сделаю ещё один, я ему на корни наступлю». «Я обдумал проблему. То, чего вы, однодневки, так боитесь, то, что спит в земле так далеко отсюда, станет угрозой моим детям, если пробудется. Я не вижу силы в тех, кто противостоит ему. Поэтому я не люблю прерывать собеседника, но не заорать я не мог. Понимаете, кто-то вцепился мне в лодыжку. Так вцепился, что у меня кости хрустнули. Действительно, извини, старик. Мир посинел. На меня обрушился ураган боли. Молнии засверкали в ветвях про отца дерева. Над пустыней прокатился гром. Я поорал еще немного. Синие разряды мелькали вокруг, едва не задевая меня вместе с моим мучителем, но наконец рука разжалась. Я попытался сбежать, упал на первом же шаге и продолжал ползти, пока проотец дерева извинялся и пытался меня вернуть. К дьяволу, я Мингиров насквозь пробью, если придётся. Сознание моё наполнило видение. Проотец дерева передавал сообщение напрямую. И наступила тишина, только в... И исчезли менгиры. Со стороны дыры несся Гоман, Чтобы выяснить, кто устроил представление, выбежал весь отряд. Первым добежал Молчун. «Одноглазый!» — выдавил я. «Одноглазого мне!» Кроме меня, он единственный, кто что-то смыслит в медицине. И, несмотря на склочность, указания мои выполнит. Тут же явился Одноглазый а с ним еще человек двадцать. Дозорные не оплошали. «Лодыжка!» — сказал я. «Может, сломано. Света дайте сюда и лопату, мать ее!» «Лопату?» «Головой ударился?» — переспросил Одноглазый. «Я сказал, принеси и что-нибудь против боли!» — прокашлялся я. Материализовался Ильма, застёгиваясь на ходу. «Костоправ, что случилось?» «Старик захотел поболтать. Каменюги меня привели. Говорит, что решил нам помочь. Только когда я уши развесил, эта рука в меня вцепилась. Чуть ногу не оторвала. А шум — это дерево говорило. Не хулигань!» «Закончишь с ногой, отпили ему язык», — приказал одноглазому Уильма. Что ему надо, Костоправ? Уши в дыре забыл. Помочь нам справиться с властелином. Грит обдумал и решил, что оставить властелина в земле в его же собственных интересах. Помоги-ка встать. Усилия Одноглазого начали приносить плоды. Он прилепил к моей лодыжке, раздувшийся к этому времени втрое, один из своих травяных шариков. И боль спала. Ильма покачал головой. «Если ты мне не поможешь встать, — процедил я, — я тебе ногу сломаю!» Ильма с молчаном подхватили меня под мышки и поставили. «Лопаты принесите! — приказал я. Мне тут же подали с полдюжины. Солдатских, конечно, не заступов. Раз уж вы собирались мне помочь, волоките меня к дереву!» Ильма зарычал. На мгновение мне показалось, что заговорит Молчун. Я посмотрел на него с выжидающей улыбкой. Двадцать с гаком лет жду. И ничего. Но чтобы бы ни случилось, на челюстях Молчуна всегда висел стальной замок. Я видел его таким злым, что он готов был гладать гвозди, и таким возбужденным, что он терял контроль над сфинктерами, но нарушить молчание... Его не могло заставить ничто. В ветвях дерева все еще метались синие искры. Взбенели листья. Свет луны и отблески факелов смешивались. От каждой искры пускались в пляс немыслимые тени. «На другой стороне!» — скомандовал я своим носильщиком. «Раз я не вижу его отсюда, он по другой сторону ствола. Ага, вот и он, в двадцати футах от камля. Росток, немного выше человеческого роста. Одноглазый молчун, гоблин, все наши выпучили на него глаза, как стая обезьян, кроме старины Ильма. — Притащите пару ведер воды и хорошо промочите землю, — приказал он, — и найдите старое одеяло, чтобы мы могли замотать им корни вместе с землёй. Прямо в точку. Крестьянин чтоб его. — А меня спустите вниз! потребовал я. Хочу сам посмотреть лодыжку при свете. На обратном пути мы, стащившими меня Ильмой и молчаном, повстречали госпожу. Она изобразила трогательную заботу, все хлопотала вокруг меня. Пришлось вытерпеть уйму многозначительных ухмылок. Даже тогда правду знала только душечка. И, может быть, догадывался молчун.